Патрик Хэтли «Съедение медузы» В ту ночь, когда мы съели медузу, было холодно. Снаружи таверны шел проливной дождь, а шквальный ветер гнул оливковые деревья, цеплявшиеся за каменистую почву Санторини. Внизу, в гавани Акратирии, серые волны играли с рыбацкими лодками, но в таверне было жарко. Я сидел за столом, а гири сидел напротив меня и ковырял пальцем в луже местного вина, который греки называли рециной. В двух саженях от нас стояла жаровня с углями, дым от которой уходил в низко висящую кожаную трубу. Огонь мне не нравится. Агири тоже, но он настоял, чтобы мы сели рядом с жаровней. Таков был его путь, постоянно бороться со своими слабостями искать слабости в других. Я привык к этому, ведь Агири был из клана Ла а этот клан ищет в других изъяны с тем же рвением, с каким вранье ищет мертвечину. Вот Агири и искал. А я, как всегда, был молчалив, терпелив и своих слабостей не показывал. Мы с Агири работали вместе, и я ему доверял, но, доверяя Ласомбре, нельзя быть наивным, а я наивным не был. Так что я сел вместе с ним за стол и, как и он, сделал вид, что пью рецину, и, как и Агири. притворился, что не обращаю внимания на ярко-красные угли и жар от них. Вспоминая об этом, я думаю, что именно из-за этой бравады перед Агири я чуть не прозевал Ассамита. Кто-то прошел между нами и жаровней, на мгновение заслонив нас от жара. Я отвернулся от бледного лица Агири и заметил, что за столом В десяти футах от нас сел юноша, темноволосый, бледный, стройный и несколько женственный. Он выглядел как скучающий молодой рыбак, решивший скоротать время за спиртным, пока буря не позволяет выйти в море и бросить сеть. Но было в нем что-то знакомое. И тут я понял — это убийца, Ассамит. Три ночи назад мне удалось пустить его положенному следу, но он вновь нашел меня. Он потянулся и зевнул, обнажив белые-белые зубы. «Она же спит!» — сказал Агири, не видя, куда направлен мой взгляд. «Не нужно ее бояться!» «Агири!» «Она спит, Рола! Она же спит! Чего ты боишься?» Я снова повернулся к Агире, но продолжал следить за Самитом. Естественно, он принял чужой облик для охоты на нас. Но я видел его суть. Как бы он ни был хорош в маскировке, мое зрение было острее. Судя по всему, у него не было оружия. Но это также могло быть частью маскировки. Кроме того, он мог быть лишь разведчиком, и его могли сопровождать другие. «Я боюсь не спящие», — ответил я, — «а его». В Агире почти не осталось человечности. Ее не могу остаться с учетом того, чем мы занимались. Но он сохранил некоторые смертные привычки и потому моргнул от удивления. «Мальчик-рыбак?» — тихо спросил он. «Он друг турка?» — я кивнул. и положил руку на кинжал. агири положил руку на эфес меча. Теперь юноша смотрел на нас, но нужно было сделать так, чтобы он подошел. Сражаться с Асамитом на расстоянии? Верная смерть. Кажется, настало время найти его слабость. Я громко произнес. Я забыл, как звали того Асамита, которого выпила Велла. Улик? Агири скривился. «Зачем тебе имя того грязного сарацина? Вспомни лучше, как он кричал, когда Вэлла высасывала его душу!» Мы оба рассмеялись. Краем глаза я увидел, что юноша выпрямил спину. Сердца большинства асамитов так же холодны, как мое сердце и сердце Агири. Но некоторые гордицы по-прежнему горячи И этот юноша явно был одним из них. Это его и погубит. Я решил надавить посильнее. Тот турок был трусом, сказал я, бесчестным трусом. А еще от него воняло. Агири подыграл мне. В точку. Неудивительно, что он стал жертвой самого слабого члена нашего кабала. Но я рад, что его съела именно Вела. Он зажмул пальцы-минус и поморщился. Хоть она и слаба, у нее крепкий желудок. Юноша встал из-за стола. Настало время нанести последний удар. А чем именно он вонял? Я забыл о гире. Юноша стоял в двух футах от нас. И агири ответил. Разве не очевидно? Турок-улик вонял свининой. Юноша что-то крикнул. и в руке у него появился нож. Смертные завопили попятились, ломанулись к двери. Мы поднялись. Агири обнажил меч и обвил клинок тенями. Я выхватил кинжал. Юноша сделал шаг назад, понимая, что совершил ошибку. «Пора присоединиться к улику!» – улыбнулся Агири и замахнулся. «Привет!» – раздался из-за спины Ассамита женский голос. Высокий, но грубый, словно бы сосна. У жару стояла покачиваясь высокая девушка, одетая в мужскую тунику из грубой коричневой шерсти. Её короткие чёрные волосы были мокрыми от дождя, а кожа покраснела от ветра. Цвет её глаз сложно было описать. То ли зелёные, то ли голубые. Кроме неё в таверне никого не осталось. Тишину нарушали лишь шипение углей в жаровне и треск гнущихся деревьев снаружи. А самит опустил нож, а я произнес, «Уходи отсюда, девочка! Нечего тебе тут делать!» Девушка пожала плечами, посмотрела на юношу, и их взгляды пересеклись. Его лицо вдруг стало таким же безмятежным, как и лицо девушки, но в глазах вспыхнула паника. Он принялся пилить себе горло ножом. Хлынула кровь. «Есть и другие!» – выкрикнул он. Его маскировка рассеялась. Лицо стало черным, но он по-прежнему оставался подростком. Нож обнажил сухожилия и связки его шеи. «Есть и другие!» – прохрипел он, захлебывая собственной кровью. «После меня!» «После меня придут другие!» Затем он утратил дар речи, а еще через несколько минут закончил начатое и осел на пол, словно пустой бурдюк из-под вина. А присвистнул. «Ху!» «Он почти успел отрезать себе голову!» «Я впечатлен!» Мы вложили оружие в ножны и вновь уселись за стол. В таверне стоял сильнейший запах крови, и звучали громкие глотки. Девушка утоляла голод. Вскоре она уселась на скамью рядом со мной. От нее пахло дождем и мокрой шерстью. И кровью. Я чувствовал ее горячее прикосновение, которое становилось все холоднее и холоднее, пока ее рука не стала такой же холодной, как моя. Её кожа больше не была покрасневшей и грубой. Это была мраморно-бледная плод мертвеца. И рассмеялась она уже своим собственным смехом. «Вэлла!» – произнёс я, качая головой. Крестьянка, заставившая Асамита покончить с собой, исчезла. И вернулась в Вэлла, третий член нашего маленького кабала. Она вновь рассмеялась. Ха -ха! «Отдурачивай я тебя, Роуа. И тебя, Агири!» Агири ухмыльнулся, показывая свои тонкие клыки. «Я сразу понял, что это ты, Вела. У тебя плохо получились глаза. Они меняли цвет». «Это огонь отразился», — фыркнула она. «Моя маскировка была идеальна». Агири хрюкнул от смеха. «Да», — произнес я. «Твоя маскировка была идеальна!» Она положила голову мне на плечо. «Ты джентльмен, Ролла. Не то, что Агири!» Она прижалась ко мне своим маленьким детским тельцем. «Тогда почему ты любишь Агири, а не меня? Это ведь я джентльмен, а не он!» «Потому и люблю!» «Не понимаю!» Она хихикнула. «Он не джентльмен, а я не дама!» Мы идеально подходим друг другу. Я задумался, не издевается ли Вэлла надо мной, и решил, что да, издевается. Я был единственным простолюдином в нашем кабале. Она вновь рассмеялась и поцеловала меня в шею. Мой милый белокурый зверь, такой серьезный. Мы все замолчали и еще какое-то время сидели. Тот вечер был последним для нашей команды. Дона Феликса Лопеса Агири де Грандабаула из клана Ла Сомбра. Маркизы Веллы Марии Джулии из клана Последователей Септа. И меня, простолюдина Роула из клана Гангрюм. Наконец Агири произнес. Пора. Мы встали из-за стола. и вместе вышли из пустой таверны в ночь. вела была рядом со мной, и я держал ее за руку, тонкую и хрупкую, словно птичья лапка. В ту ночь, когда мы съели медузу, ее кожа была холодна. «Где искать медузу?» нам рассказал Киндер он был Носферату. Лодство его ошеломляло. Знания были безмерны, а руководствовался он только своим удобством и выживанием. Для нас он оказался чрезвычайно полезен. киндермас обитал в Париже. Лучшем месте для того, кто покупает и продает сведения. Большинству Носферату нравится жить под землей. В норах, подобно к Киндер Масс был другим. Он любил ночное небо и проводил ночи на крышах зданий на острове Ситте. В ночь после того, как я съел изможденного белого герцога, мы нашли его прильнувшим щекой к боку горгулья на вершине собора Нотр-Дам. Он был похож на синий кошель, набитый монетами. Согласно установившемуся порядку, мы почтительно ждали. Наконец, киндер заговорил голосом, резким и ясным, словно он был священником, объявлявшим о грехах своей паствы. — Вижу, ты славно пировал. Герцог пришелся по вкусу. — Да. Кровь герцога все еще бурлила в моих жилах. мне хотелось кричать, прыгать и разрывать все вокруг. — Поздравляю. Моя помощь пригодилась. — Да. Без твоей помощи мы бы герцога никогда не нашли. — Тогда я жду оплату. Я преклонил перед ним колено и полез под тунику. Неохотно вынув свою добычу, я положил ее на крышу. — Надеюсь, тебе понравится. А пуатой был небольшой мраморный бюст, всего несколько дюймов в высоту, в римском или греческом стиле. Бюст изображал юношу с полными губами, прямым носом и вьющимися волосами. Наверное, молодого Александра Македонского. Когда-то он принадлежал измождённому белому герцогу. "Да", выдохнул Киндермас. Он подошел и присел на корточки перед бюстом. «Мне нравится!» «Ты хорошо поработал, Гангрилл!» «Услуга полностью оплачена!» И тут он с криченным правым кулаком силой кувалды нанес удар, и бюст разлетелся на осколки. Это ошеломило Вэллу. «Зачем ты это сделал, киндермас «Красивый был бюст!» «Ненавижу красоту», — ответил Киндер -масс. «За ней всегда стоит жестокость». «Тогда ты должен ненавидеть меня и Агири», — презрительно произнесла Вэлла. «Вовсе нет, малышка. Я вас насквозь вижу, и вы мне очень нравитесь». «Довольно», — отрезал Агири. Моя очередь пировать Киндермас. Дай мне цель, такую, чтобы была близка к аину, но слаба. Это редкость. Киндермас потербил себя, заливая ухо. Я готов был поклясться, что ухо выросло в размерах. Сложно найти такую. А как насчет тебя, Киндермас? Настроя? А ты один? «Как насчет того, чтобы съесть тебя а О ужас! произнесла Вла, прикрыв рот рукой. На мгновение киндермас замер, затем вскочил и уставился на агири обоими глазами. Один был черный и крошечный, а второй размером с яблоко сочился белым и вращался в глазнице, как будто на сферату им совсем не управлял. Кндермас улыбнулся, это было весьма неприятное зрелище хочешь попробовать тени спросил он ну давай испытай меня покажи мне свою силу и мощь твоей тьмы я пошутил старик произнес агири естественно это была ложь и киндермас это знал а я не шучу он продолжал улыбаться Агири пожал плечами Отвел взгляд от Киндермасса Прекращай, старик Но Киндермасс продолжил Я хочу предупредить тебя, Ласомбра Если ты проведешь амарант над тем Чья воля сильнее твоей То никогда не будешь одинок И твои мысли Никогда не будут только твоими «И да, моя воля сильнее твоей!» «Ты несешь чушь, Киндер сказала Лелла. «Это выдумки старейшин. Я съела троих, и во мне нет никого, кроме меня!» Киндер поковырял в носу, затем посмотрел на палец и, казалось, удивился тому, что палец был чистым. Он моргнул и посмотрел на Леллу так, будто видел ее впервые. Чушь, говоришь, выдумки старейшин, у меня есть достоверные сведения о том, что внутри самого Трэмера поселился Саулот, и что предок Салюбри часто подчиняет себе волю мага и заставляет его издавать указы, о которых Трэмер позже сожалеет. Агири скривился. И как объяснить то, что Трямер, который на самом деле Саулот, приказал истребить всех без исключения потомков Саулота. Киндермас хрипло и с придыханием рассмеялся. Ха -ха -ха. Возможно, Саулот больше не любит своих детей. Мы тоже рассмеялись. Сам Киндермас жил в страхе перед своим гарансиром. предком всех Носферату, который хотел истребить своих потомков в качестве подношения к Каину. Возможно, Киндермасса забавляла то, что его клан не одинок в своем затруднительном положении. «Расскажи нам о следующей жертве», произнес Агири. «Я знаю о спящей сильной кровью. Она лежит далеко отсюда, на острове, Близ страны греков. Насколько она близка к Каину? Кто она? Где именно она спит? Говорят, что она встала на путь черного цветка и забрала кровь отпрыска первопредка. Что до клана... Он взглянул на Веллу. Она из твоих, малышка. Наследница змеи. Как ее зовут? Спросила Вэлла, переступая с ноги на ногу. Ей было скучно, ведь эта жертва предназначалась не ей. Ее настоящего имени я не знаю, но слышал, что клан считает ее в некотором роде отступницей и называет медузой. очевидно это отсылка к змей-волосой Гаргоне из сказок греков, так что это имя... Подходит любой сеттитке. Вэлла перестала ерзать, но Киндермасс либо не заметил этого, либо заметил, но решил не показывать виду. Медуза совершила проступок, который жрецы великого храма сочли оскорбительным. Ей пришлось бежать из Африки и искать убежище под землей в далекой стране. Агири хотел что-то сказать, но Вэлла перебила его. «Что за... преступление совершила Медуза?» В ее голосе звучал плохо скрываемый интерес. Киндер-масс ухмыльнулся. «Очень тяжкое преступление для Сетита. Говорят, она однажды совершила добрый поступок». Мы с Агири рассмеялись. Вэлла молчала. Я спросил, «Ты знаешь эту медузу, Вэлла?» «У меня есть причина полагать, что эта медуза в прошлом нанесла мне оскорбление». Агири кивнул, «Если медуза действительно проявила доброту, то могу представить, как это тебя оскорбило». Но Вэлла, казалось, его не слышала. Она отвернулась от Агири. Киндермас закрыл глаза и принялся раскачиваться взад-вперед на каблуках. Он собирался устроить нам проповедь. «Слушайте и запоминайте, дети Амаранта! Я расскажу вам, как найти спящую...» Его голос стал учительски монотонным. «К югу от страны греков в море, называемом Игейском, Есть остров Санторинии, который когда-то был могучим вулканом. На этом острове есть пещера, а у входа в пещеру стоит идол. И именно на этом острове, в этой пещере, вы найдете то, что ищете — убежище Медузы. Велла стояла рядом. На ее лице застыло отстраненное выражение. Казалось, она не слышит киндер-масса. Ее взгляд был направлен на юго-восток, в сторону Греции. Дождь кончился, но ветер продолжал терзать остров, сдувая с него землю и обнажая темно-бурый, почти черный камень. Справа от нас был отвесный обрыв, а впереди остров сужался, превращаясь в указующий перст, направленный в сторону Крита и дальше на юг, на Египет. киндер так и сказал, «Ищите идола и пещеру на кончике перста!» Вокруг никого не было, никто из греков не выходит ночью из своих теплых домов. на безлистные пустоши Санторинии. Позади и ниже нас, обнимая залив, лежал город Акротирий, казавшийся безжизненным лунном свете. — Я хочу есть, — произнесла Вэлла, глядя на город. — В мальчике было мало крови, большая часть просто вытекла на пол, — Агири подсокала языком. — Тебе стоило поохотиться до того, как мы ушли. «Теперь некогда! Нам нужно поскорее найти Медузу!» «Не будь таким нетерпеливым, Агири!» — произнес я. «Киндер сказал нам искать идова и он еще ни разу не ошибался!» «Идол!» хм, — хмыкнула Велла. «Как же это на нее похоже!» «Да!» — лукаво спросил Агири. «В смысле?» Велла какое-то время шла молча, И, наконец, ответила. «Я просто сказала, что это очень похоже на бедузу. Отмечать свое убежище предметом религиозного поклонения!» Агири подмигнул мне. «Это оскорбляет твои чувства, Вэлла! Мне казалось, что вы сетиты крайне религиозны!» К моему удивлению, Вэлла не разозлил насмешливый тон Агири. «Ты прав. Мы сетиты религиозны!» И нет, меня оскорбляет не то, что Медуза использует идола, а то, что она вообще решила отметить место своего сна. А, не понял? Разве это не очевидно? Она хочет, чтобы все знали о ее присутствии даже тогда, когда она просто лежит под землей. Она жаждет внимания так же, как мы жаждем крови. Тогда мне ее жаль. Видимо, ей очень одиноко. Но ничего, мы это скоро исправим. «Идол», — сказал я. «Вижу идола». Впереди возвышался холм из вулканической породы, над которым клубился пар. Видимо, вулкан в сердце Санторини еще не умер, лишь уснул. На вершине холма белил идол. «Да, это он», — произнесла Велла. Убежище Медузы где-то здесь. Я... Мы нашли ее. Мы принялись торопливо подниматься по склону холма, подгоняемые своими нечестивыми желаниями. Черный камень под нашими ногами был горечь настолько, что на нем было больно стоять, а покрывающая его трава высохла и стала ломкой. Из расщелин в камне поднимались желтоватые струйки пахнущего серой пары. было жарко, как летней ночью. Мы с Агири остановились, чтобы рассмотреть идола, статуи высокой дородной женщины, водруженную на круглое широкое основание. Руки ее, в каждой из которых она держала по змее, были воздеты к небу. Распахнутый халат оголел грудь. Черты лица за долгие годы были стерты ветром и дождем, на шее было какое-то украшение. ожерелье наверное», — предположил Агири. киндермас сказал, что идол сделан Миноицами, а они носили ожерелье», — я мотнул головой. «Сейчас трудно сказать, но мне кажется, что это змея, которая кусает себя за хвост. Или пожирает себя», — произнес Агири. «Жарко». «Тебе не кажется?» Вэлла повернулась ко мне. «Как рядом с Везувием, когда он ворочается во сне». Агири посмотрел на нее сукоризной. «Ты не слушала киндермаса Этот остров — бывший вулкан, подобный Везувию». Я обернулся и посмотрел на огни бухты Акротирии. По острову Санторини метались тени от подгоняемых ветром облаков, и не только. Агири, вела помолчите. Мои товарищи придвинулись поближе. «Я видел какое-то движение», — объяснил я. «Нет там никого», — сказала вела «Просто тени». «Возможно, Ролла прав. У него острое зрение», — возразил Агири. «А здесь могут быть друзья Турка. Давайте поскорее закончим с Медузой. Но сперва...» Он опустил руки по швам, закрыв глаза и затянул монотонную заунывную песню. Песнь об Амаранте, черном цветке. О Каэн, из земли нот, этой ночью я стану ближе к тебе. Славен будь Амарант, черные лепестки его не опадут и не увянут, пирм будет вечен. У него было право на эту песню, потому что наступила его очередь. Нашу последнюю жертву, Тореадора, которого мы прозвали изможденным белым герцогом, съел я. Перед этим Вэлла поглотила кровь Ассамита, турка-улика. Он попытался покончить с собой, но не успел. Теперь была очередь о Гире, мы все с этим согласились. Мне показалось, что Вэлла что-то сказала. Я повернулся к ней и увидел, что она беззвучно шевелит губами, неотрывно глядя в лицо идова Я прочел по губам. Медуза, ты моя! Моя! Моя! Сразу после того, как Киндермасс рассказал нам о Медузе, мы с Агири обсудили Вэллу и ее клан. Это было в одном из темнейших парижских переулков, по щиколотку в помоях и по колено в мусоре. Мы были сытыми и румяными. У наших ног лежали два обескровленных трупа. Вела знает спящую», — начал я. «Не пойму только откуда». «Возможно, Медуза — её сир». Тогда почему она согласилась помочь нам сожрать её? думаю нашей маленькой сытитке обидно от того что ее бросили хмыкнул агири все равно не понимаю амарант не решение семейных проблем но хороший способ отомстить я мотнул головой Все равно не понимаю Влу и ее клан агири расхохотался оу да они очень странные. Подумать только, они считают преступлением проявление доброты. Разве они не знают, что единственное преступление – это слабость? Не забывай, что их цель – развращение всего мира. Возможно, дело в этом. Развращение! Презрительно произнес Агири. Что в этом мире еще можно развратить? Твоя правда, согласился я. Сытиты подобны людям, что кладут камушек на вершину горы. И хвастаются тем, как высоко их творение, высокомерные ублюдки. Какое-то время мы молчали, и тишину нарушали лишь скребущиеся в темноте крысы, а затем Агирис насмешкой спросил. «Знаешь, что не так с Вэлой? Она святоша. Я прямо вижу, как она ходит в Змеиный храм. на змеиные мессы и молит змеиного бога о прощении за свои змеиные грешки. Как она бьет себя в грудь и кается. «Меа кульпа! Меа кульпа! Меа максима кульпа! Сегодня я нищему хлеба подала!» Я был пьян от крови смертного, смешавшийся внутри меня с кровью герцога. «Мне иногда кажется, что внутри каждого сетита Пречется христианин. Нужно просто немного подтолкнуть. А я говорил тебе, Рола, что сын плотника сделал для развращения мира куда больше, чем все сетиты вместе взятые. Просто представь, как он висит на дереве, как в нем копошатся опарыши, какой запах святости от него исходит. Я нахмурился. Один тоже висел на дереве. «Ну да, но он при этом хотя бы не вонял!» Крысы копошились и что-то грызли у наших ног. В голосе Агири звучало притворное озарение. «До «Да меня дошло, Ролла! Если в каждом сетите прячется христианин, то в каждом христианине...» Ясно с Мишкой подходил. «Прячется сетит!» «Нужно просто немного подтолкнуть!» «Что ж...» Тогда, Сути, ты правы, есть ещё те, кого нужно развратить, есть ещё над чем поработать. И веселью нашему не было предела. На Санторинии мы отправились порознь. Вэлла обычно путешествовала вместе с Агири, но в этот раз настояла, что поедет одна. Через несколько недель мы с Агири наконец-то встретились в таверне Лакротирии. недалеко от убежища Медузы. За три ночи до того я столкнулся с Иссамитом, жаждущим отомстить мне за Турка Улика, но смог пустить его по ложному следу, а сам отправился в таверну ждать Агири и Веллу. Агири прибыл первым. Он явно нервничал, и первыми его словами были «Она меня бросит!» Ну вот, опять одно и то же. Не бросит. Она тебя любит. Агири не слушал. Она меня уже бросила. Я это чувствую. Когда мы найдем Медузу, выяснится, что вела нас опередила. И совершила Амарант сама. Я не вынесу ее предательство. Мне останется лишь выйти на солнце. Я рассмеялся. ха Агири... «Тебе не дано увидеть солнце. Ты убийца, диаблерист, пожиратель душ. Солнце отвернется от тебя, покинет небосвод, и наступит вечная ночь!» Его глаза загорелись. «Ты вправду так считаешь? Это было бы чудесно! Вечная ночь! Не нужно спать! И мы с Веллой...» Он замолк и глупо улыбнулся. «Вот видишь...» произнес я Ты же и сам знаешь, что она тебя не бросит. но гири лишь мотнул головой. Мне не удалось его убедить, но я хотя бы развил его тревогу мыслями о небе без солнца. Вечная ночь он улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Бесконечная ночь. Мы с Агири искали вход в подземную пещеру, а Вэлла стояла рядом с Идолом. Яркий свет луны превратил ее лицо в белый овал. Затем что-то случилось. Возникло странное чувство тяжести, и я услышал шипение, прозвучавшее, казалось, внутри моей головы. Но уже через мгновение все стало как раньше. «Идол не закреплен!» – произнесла Вэлла. толкнула статую одной рукой. К моему удивлению, идол накоренился. Мы с Агири уперлись в статую плечами и толкнули. Статуя упала, словно дерево со сгнившими корнями. Оказалось, что основание идола уходило в землю не глубже, чем на ладони. Под ним зияла дыра, в которую легко мог пролезть крупный мужчина. Из дыры валил пар, и мне пришлось разгонять его рукой. «После тебя!» — сказал я агири наклонившемуся к дыре. агири встал на колени, ухмыльнулся и, к моему удивлению, перекрестился. «Во имя тьмы и теней и вечной ночи! Аминь!» Продолжая улыбаться, он кувыркнулся вперед и исчез в дыре. «Дурак!» — прошептала Велла. «Твоя правда!» — произнес я. Ему бы стоило подумать о ловушках. «Стоило бы», — подтвердила Вэлла. Из-под земли раздался веселый голос Агири. «Все в порядке! Прыгайте сюда, здесь неглубоко!» Я взял Вэллу на руки. Ее глаза загорелись темно-красным, чтобы видеть под землей. И я знал, что мои глаза тоже горят. Чувства тяжести и шипения вновь повторились. и вновь мгновенно исчезли. «Чего ждешь?» спросила вела Я шагнул в темноту, и через мгновение мои ноги коснулись камня. А Гири не соврал. Здесь было не глубоко. Вэлла выскочила из моих объятий, словно нетерпеливое дитя или кошка. Я огляделся. Мы находились в пещере из красновато-черного камня. В стене было два неровных отверстия, ведущих в туннели. из дары в низком потолке бил узкий луч лунного света. Горячий воздух пах серый. В пещере были только мы, я, Велла, из густок тьмы, непроницаемый даже для моих глаз, а гири в своей охотничьей форме. Тьма произнесла «Добро пожаловать в ад!» «Веди, владыка теней!» ответил я. И тут я что-то услышал, какое-то слово, мелькнувшее на пределе восприятия. — Странно, — произнес Агиря. — Мне на секунду показалось, что Медуза зовет меня. Сама меня зовет, представляете? Вот дура! — Нет, — произнесла Лавелла дрожащим жадным голосом. — Ты ошибаешься, агири Что? Она зовет не тебя, Алла Сомбра. Она зовет меня. О чем ты? Но Вэлла не ответила. Да и не успела бы ответить, даже если бы захотела. Кто-то наверху заслонил лунный свет. Зазвучали грубые гортанные голоса. Улик! Мы отомстим за тебя! В мою сторону метнулся размытый силуэт. Я резко выбросил обе руки вперед и хлопнул. Что-то лопнуло, и мои руки стали красными и мокрыми. Сверкнули ножи. Боль обожгла мой живот, затем спину. Я развернулся, пошатнулся и чуть не упал под восторженные возгласы сарацинов. Затем наступила тишина. Я потянулся за кинжалом, но передо мной внезапно возник эссамит. Его нож устремился к моему горлу, и я отпрянул назад. Но и сзади кто-то был. Руки в шелковых перчатках дернули меня так, что мои ноги взмыли в воздух, а затем я упал лицом о каменный пол, и кто-то наступил ногой мне на шею. Краем глаза я увидел, как исчезает в туннеле хрупкий женский силуэт. «Вэлла!» «Моя, моя, моя!» Донеслось эхо из туннеля. «Вэлла!» Сарацин схватил меня за волосы, заставив поднять голову. Его низкий мягкий голос произнес, «Твоя подруга бросила тебя, Гангрил? Мы тут одни!» Он заставил меня повернуть голову влево. Там лежал долговязый темнокожий труп, из под тюрбана на разбитой голове текли кровь и мозг. «Ты убил Файсала», — продолжил Асамид. «За это и другие преступления ты и твои друзья, Мумнафики». «Понесете великое наказание!» «Вэлла!» Прошептал я. «Я уже сказал тебе, что неверная сбежала. Впрочем, это ей не поможет. Мы знаем, что это она совершила амарант над нашим господином. И найдем ее!» Позади трупа Асамита я увидел неподвижную тень на стене и беззвучно крикнул «Агири, помоги!» Тень скользнула к туннелю, в котором скрылась Вэлла. А Саммит, держа меня за волосы, принялся бить меня лицом об пол. После третьего удара я почувствовал вкус собственной крови. «Агири!» Но Агири уже скрылся во тьме. Я остался один. Меня поставили на ноги и повели в тот же туннель. Я не сопротивлялся. Лидер ассамитов, разодетый в шелка, шел впереди меня. А второй ассасин держал нож у моей спины. Тело третьего ассамита, которого я смог убить, осталось в пещере и быстро разлагалось. В какой-то момент вновь возникло то странное чувство тяжести, и мы остановились. Лидер ассамитов наклонил голову, как будто прислушиваясь. Но я видел, что у него закатились глаза и отвисла челюсть. Затем он поднял голову и произнёс, «Да». Чувство тяжести исчезло, и мы продолжили свой путь. Меня начали посещать неприятные догадки. Почему Асамиты напали открыто, хоть это для них не свойственно? Почему напали только на меня, но не тронули Вэлу? Я бросил взгляд на их лидера. Он шел медленно и неуклюже, будто его тело ему не принадлежало. Когда он обернулся, я увидел, что лицо его лишено эмоций, а глаза черны и пусты. Мы вновь остановились, и на нас вновь навалилось чувство тяжести. В голове вновь звучали шепоты на пределе понимания. Лидер Асамитов вновь наклонил голову и, казалось, потерял сознание, Затем он произнес, «Да». Теперь я понимал, что происходит, и почему ассамиты ведут себя так странно. Правда, я не был уверен, что от этого понимания мне станет легче. Мы продолжили идти, и через несколько минут оказались в пещере, неотличимой от первой. Медуза была здесь. Миниатюрная и обнаженная. Она сидела на каменной плите, самодовольно улыбаясь полными красными губами. Королева, правящая во тьме и выносящая приговоры со своего каменного трона. Ее истине черные волосы были заплетены в косички, обвитые вокруг головы подобно змеям. Мраморно-белая кожа медузы испускала сияние, освещая пещеру, и оставляя все позади ее трона в глубокой тени. Она кивнула Асамиту. «Спасибо за помощь, Халид, ты ответил на мой призыв с удивительной поспешностью». Ее голос был нежным и низким, в нем слышался странный акцент. Асамит ничего не ответил и стоял как истукан. Краем глаза я увидел, как на краю пещеры по полу движется тень. Медуза и самиты ее не заметили. Тень спряталась в кромешной темноте за троном. Медуза поднялась и направилась ко мне, покачивая бедрами с непринужденной сексуальностью. Вместе с ней двигался свет, и трон погрузился во тьму. Халит встал справа от меня. Второй асамит слева. Медуза коснулась моего подбородка ледяными пальцами. «Мой милый белокурый сверь, думаю, я тебя съем». Я нахмурился. От ее слов мне стало не по себе. Но причина была не в угрозе, а в чем-то другом. Я попытался понять, в чем именно... но вновь накатило чувство тяжести, лишая способности связно мыслить. Я прекратил попытки, и тяжесть отступила. Я бросил взгляд поверх головы Медузы, чтобы не встречаться с ней взглядом. Каменный трон был окутан непроглядной тьмой, и мне неожиданно захотелось рассмеяться, но я удержался. Тени за спиной Медузы начали клубиться. как капли чернил в воде. По полу потянулась длинная тонкая полоса темноты, почти коснувшись пяток моей мучительницы. Чтобы отвлечь ее от происходящего сзади, я посмотрел ей в лицо. Прямо в ее глаза, то ли зеленые, то ли голубые. И тогда я все понял. И мне стало совсем не до смеха. Ты не... Больше я ничего сказать не успел. Агири выскочил из темноты. Я скорее почувствовал, чем услышал свист его обвитого тенями клинка, который он обрушил на Асамита слева от меня. За секунду до того, как труп упал на пол, Агири вновь превратился в тень и бросился в погоню за Сытиткой. Я был свободен и остался наедине с Асамитом по имени халит И у меня было не так много времени, чтобы предотвратить трагедию. Мои пальцы скрючились, кожа на них лопнула, кончики пальцев вытянулись, превратившись в пятисантиметровые когти, острые как ножи. Руки пронзила острая боль, но теперь я был способен убивать быстрее. «Халид!» – произнес я, обходя своего противника. «Нам не нужно драться. Я думаю, что нами управляет спящая». всеми нами, включая тебя. Ты и твои товарищи оказались здесь только потому, что она заставила вас сюда прийти. Халит рассмеялся. Он снова был самим собой, холодным и самоуверенным. Какая разница? Ты и твои друзья сделали моего Сира Шахида мучеником. Моя месть требует вашей смерти. Халит, послушай, та женщина Он с воплем кинулся на меня с ножом в руке. Я бросился ему в ноги, взмахнув когтями. Халид перелетел через меня, упал на пол и откатился к стене. Вскочив на ноги, он повернулся ко мне, а затем медленно перевел взгляд вниз. Мои когти сделали свое дело, вскрыв грудь и живот Халида. Кровь его сердца, дымясь, хлынула на пол. Лицо Асамита исказилось от боли и удивления. «Есть и другие!» — прохрипел он, глядя на меня красными от ненависти глазами. «После меня придут другие!» Я не ответил. Медленно, почти благоговейно Асамит упал на колени, склонил голову и вздохнул, словно влюбленный. Горящие глаза на угольно-черном лице слабо блеснули и закрылись. Он умер. Я выбежал из пещеры и бросился по туннелю к тому месту, где убил первого Самита. Там никого не было. Я выругался и кинулся во второй туннель. Звучавшее в голове шипение усилилось и наконец стало невыносимым. Я споткнулся и упал, а поднявшись понял, что заблудился. Несколько минут я пытался прийти в себя, тратя драгоценное время. Откуда-то неподалеку раздавались звуки сосания крови. Когда шипение в моей голове утихло, я бросился вперед, сжигая кровь в своих жилах. Я оказался в очередной пещере. На полу в противоестественных объятиях сплелись двое. Женщина, бледная, ногая, лежащая на спине с раскинутыми в сторону руками и ногами, и облако тьмы. «Агиря!» – закричал я, но было слишком поздно. На моих глазах амарант завершился. Обескровленное тело начало увидать и рассыпаться, сдувшись, как проколотый мочевой пузырь. За секунды труп стал мумией, затем скелетом, а затем рассыпался в прах. Но перед этим с него упала фальшивая личина, открыв истинный облик. Это была Вела. пожравший ее душу Агири вышел из тени И наклонился над останками. «Готово!» «Агири! Это была не Медуза! Это была Вэлла!» Бездонные глаза Агири расширились. «Что? О чем ты, Роула?» Мне удалось увидеть глаза Медузы. Они были то ли зеленые, то ли голубые. «У Вэллы...» Плохо получались глаза. «Теперь ты вспомнил!» Агири открыл рот, затем закрыл. Я подождал, пока к нему вернется возможность меня слышать, и затем продолжил. Веллой и ассамитами управляла Медуза. Это она позвала сарацинов. Именно поэтому они нас так быстро нашли. Когда она подчинила себе Веллу, я не знаю. Возможно, наверху. Сейчас я понимаю, что это было странно. когда Вэлла догадалась уронить идова А уже внизу Медуза заставила Вэллу бросить нас и принять ее облик. Я сделал паузу, припоминая. Да, точно. А самиты дважды останавливались, пока вели меня к Медузе. То есть к Вэлле. Наверняка Медуза приказывала им дождаться, пока Вэлла завершит превращение. Скажи мне, Агири... «Где был ты после того, как оставил меня со самитами? «Я... погнался за Веллой, а потом... заблудился?» «Какое-то время я бродил, а потом услышал тебя и пришел в ту пещеру?» Я кивнул. Мне пришлось на своей шкуре убедиться, что там можно заблудиться. «Медуза затуманила твой разум, Агирия. Ее хитрость сработала». Мы оба думали, что Вэлла — это Медуза, но потом я увидел ее глаза. «Я не видел ее глаз», — прошептал Агири. «Я держался у нее за спиной». Я сжал кулаки, понимая, что марионетками Медузы были не только Вэллы и Асамиты. Ее план был действительно хорош. Агири схватился за голову и начал раскачиваться взад и вперед. «Ну где тогда Медуза?» «Рола, где она прячется?» «Наверное, глубже. Под землей. Спит, но слышит достаточно, чтобы играться с нами. Да и какая разница, Агири? У нас не было шансов. Изначально...» Агири лишь простонал в ответ. «Думаю, Медузе было приятно услышать, как злоумышленник совершает амарант на своим же товарищем». — произнес я. Если Медуза действительно была сером Веллы, то это ее особенно порадовало. Думаю, нам никогда не узнать, почему Велла так ненавидела Медузу. Стоны Агири превратились в пронзительные завывания. Он вцепился ногтями себе в лицо. «Ролла! Она во мне! Я чувствую Веллу внутри себя! Змея!» «У меня в голове! О, Господи! киндермас был прав! Змея! У меня в голове!» Я закрыл глаза. «Нам тут делать больше нечего. Ты идешь?» А Гири лишь продолжал стонать и раскачиваться. «Змея! У меня в голове!» — шептал он. «Змея! У меня в голове!» Я оставил его и направился к выходу. Ударив в потолке, я на мгновение задержался, глядя на луну. Позади меня где-то в темноте кричал и выл о гире. Подтянувшись, я выбрался наружу. Буря закончилась, ветер стих, и в ясном ночном небе горели звезды. Я спустился с холма, превратился в волка и побежал со всех ног, не оборачиваясь. Через несколько месяцев я вернулся в Париж и рассказал Киндер обо всем, что произошло. Он лишь кивнул. Естественно, я больше не видел Ваулу. Она покинула мою жизнь навсегда и безвозвратно. А Гири я тоже никогда больше не видел. Не знаю, смог ли он уйти или его забрала Медуза. Да не уверен, что мне это интересно. Но иногда я завидую Агире. Он всегда боялся, что Велла его бросит. А теперь ему не о чем волноваться. Она никогда его не оставит. Патрик Хэтли. Съедение Медузы. Перевод Адракс. читал. Базилио.